Глава 21 «Готово?» — вынырнул я из размышлений. «Готово», — подтвердила Лена. «Меня смущает только одно в этом неопознанном трупе». «Надо же, вроде и не смотрела на останки, а как уходить, так что-то увидела», — проворчал я про себя, вслух же спросил. «Что конкретно?» — посвятив на тело, уточнил я. «Видишь ли?» — волнуясь начала девушка — «Человеческая рука при таком падении, как у него, в силу определенных факторов, если, конечно, он именно так упал, как и лежит, хотя, я думаю, его могли перенести сюда, поэтому, если предположить...» «Так, стоп! Остановись! Я уже запутался!» Окончательно потеряв ход девичьей мысли. «Что с рукой не так?» «Но она не должна быть так вывернута, даже с учетом падения и того, что его могли переносить!» «Все равно так не должно быть!» Упрямо повторила Лена, словно доказывая что-то самой себе. «Что именно?» – удивился я, еще раз освещая обе руки фонарем. «Руки как руки! Ну, попорченные, конечно! Сколько времени прошло? Лет тридцать с гаком, не меньше!» «Почему 30 удивилась девушка. «Ну, труп в форме фрица. Война закончилась в сорок пятом. Сейчас у нас семьдесят восьмой, вот и считай. Немцы наш город покинули в сорок третьем». Выходит, 35 пять годков нелюдь тут лежит. Получается так, — печально согласилась Лена. Так, ладно, не отвлекайся от темы, а что не так с его рукой? И с какой именно? Рука как рука. Даже все пальцы сохранились. Удивительно, как крысы их не отгрызли. «Люша!» — воскликнула девчонка. «Фу, какая гадость!» «Чего гадость-то? Жизнь!» Пожал я плечами, продолжая пристально разглядывать обе конечности. «Что с ними не так? В упор не пойму». Руку ему сломали и вывернули. «Ладонь видишь, как расположена?» «А должна быть наоборот». Лена замялась, но подошла ближе, присела на корточки и ткнула пальцем в останке «Видишь?» «Нет». «Ну вот же, смотри! Четко видно, что правая рука лежит ладонью вбок». Ее сильно выкрутили до перелома. Уверена, если ты снимешь с него китель, обнаружишь перелом локтевой кости». «Но зачем?» «Может, убийца был садист?» – предположила Лена. «Хм, думаешь, ломали при жизни?» «Не знаю. Этого я тебе сказать не могу. Мало фактов. Это только на вскрытии, думаю, сумеют рассказать». Я отдал будущему врачу свой фонарь, попросил светить прямо на кисть. Присел на корточки и принялся вдумчиво вглядываться. «Леош, а может, это специально сделали?» «Думаешь, пытали фрица, потому что враг?» «Может, поэтому. А может, хотели что-то выведать? Хотя, что за хватчик может знать о нашей истории? Мы же для них были... были...» «Людьми второго сорта», — подсказал ей ответ взволнованной девочке. «Именно. Знаешь, я их так ненавижу!» «Так ненавижу, что просто дышать не могу!» Вдруг выпалила Лена с такой яростью, что я вздрогнул. «Лен, ты чего?» Почему-то шепотом спросил я. «Война закончилась, да и...» Я остановился, не желая продолжать. «Что, я могу знать о войне, да? Маленькая глупая девочка?» Блохинцева гордо вскинула голову и выпрямилась. «А вот знаю! Представь себе, знаю!» Звонкий девичий голос прозвучал в подземелье, словно набат. Лена торопливо продолжила, словно боясь, что я ее перебью или не стану слушать. «Понимаешь, лёша у моей бабушки была младшая сестренка. Бабушка, она, они...» Я медленно поднялся на ноги, боясь резким движением напугать побледневшую девчонку. «Мы сами не отсюда родом. Точнее, моя семья переехала в Энск уже потом, после войны. Позже». А бабушку и ее сестру, они обе попали в лагерь смерти. Бабушка выжила, а вот младшенька, ладушка, ее убили. Она была талантливой пианисткой. Бабуля рассказывала, ей прочили блестящее будущее. Но все закончилось так страшно. Лена всхлипнула, но сумела взять себя в руки. И когда я увидела вот это, этого... Ты не думай, я не испугалась труп, я медик... «Мой отец врач, хороший врач, отличный. Я анатомию человека с детского садика. Атласы медицинские, внутренность. Я испугалась не мёртвого, а формы. Самой страшной формы в мире, понимаешь?» Отчаянно выкрикнула девчонка. «Понимаю», — тихо сказал я, глядя в её глаза. Осторожно придвинулся, чтобы обнять. Но Лена отступила назад, запрокинула голову, не отводя от меня взгляд. Я испугалась форма. Глупо, правда? Подумала, что если все это... Девушка взмахнула рукой с фонариком. Что если все это начало нового ужаса, понимаешь? И тот человек, который тебя ударил, и пропажа вашего мичмана, и то, что тебя по голове ударили, и смерть архивариуса, и вдруг его тоже убили из-за тайна из-за проклятых сокровищ. Я увидела форму, и как молния пронзила... Вдруг все начинается прямо сейчас, под нашим носом, в нашем городе, а мы ходим и не видим ничего. Понимаешь? Иначе что еще можно скрывать под землей? Только самое страшное, самое гадкое, самое гнилое. — Понимаю, — выдохнул я, загребая дрожащую девочку в объятия. — Сколько мы так простояли, не знаю. Я так и не сумел подобрать нужные слова, чтобы поддержать... Успокоить, утешить. Просто обнимал, поглаживая по спине, как ребенка. Время от времени прижимая Лену к себе чуть крепче, в моменты, когда она начинала задыхаться. С точки зрения спасателя, нелогично. Но это помогало ей глубже вдохнуть и сильно выдохнуть, начиная дышать заново. Пока девушка приходила в себя, вспомнил, сколько всего предстоит пережить нашей стране, нашим людям. И понимал. Была бы возможность, я бы ничего не стал менять. Ну, кроме аварии в Чернобыле. Все идет так, как должно идти в той или иной временной реальности, если уж я принял за факт мое перемещение в другое тело. Что-то изменится от вмешательства человека, но глобальные события изменить невозможно. От чего-то, обнимая Лену, я это четко осознал. Ни в одной из реальностей никакой Супермен не сумеет изменить ход событий. Если трагедии суждено случиться, она произойдет. Чуть позже и вполне возможно в тройне масштабней, и не там, не в том месте, где попаданец на вроде меня ее предотвратит. Развитие пойдет немного другим путем, но кто его знает, кто погибнет при этом в другом месте и какую роль ему предстояло сыграть в судьбах людей и государства. Лена заелозила в моих объятиях. Я очнулся и выпустил ее из крепкого захвата. «Воды?» – негромко спросил я. «Спасибо», – не поднимая головы, кивнула девушка. Я достал фляжку, вложил ее в девичьи руки и отвернулся, чтобы не смущать. Девочки не очень любят, когда их видят в неприглядном виде, особенно сразу после того, как они плакали опухшие веки, красные щеки и прочие неприятности. Как по мне, самое человечное зрелище, от которого сжимается сердце, и сразу вспоминаешь, как вот эта вот зареванная женщина тебе дорога. И это ты причина ее слез. Ну или не ты, если повезет. Но тогда хочется убить виновного, причем медленно и с особой жестокостью. «Спасибо». Последний судорожный вздох, клацание зубов о железное горлышко, жадный глоток. «Не извиняйся, все в порядке», — откликнулся я, опережая следующую Ленину реплику. «Спасибо». Благодарный выдох и очередной глоток. «Держи». Я повернулся, улыбнулся со всей нежностью, на которую был способен, забрал фляжку, закинул ее в рюкзак и поинтересовался совершенно искренне. «Домой?» нет. Лена аж отпрянула от меня от неожиданности. «Ой!» Под пятку, видимо, попал камень, и девушка чуть не упала. «Стой на месте, иначе домой отправлю!» «Стою!» Слезы как-то моментально высохли. В голосе прорезалось возмущение вперемешку. «Тоже мне командир нашелся!» «Ну вот, наконец-то вернулась моя Лена!» — рассмеялся я. «С возвращением!» «Спасибо!» ворчала девчонка, не оценив мой юмор. «Как состояние? Нормально? Объяснить еще раз сможешь, что ты такого там с кистью разглядела?» «Нормально». «Могу». И все рублеными короткими фразами. «Лен, ну не обижайся. Тебе не идет. Я пошутил, честно. Больше не буду». «Я не обижаюсь», выдохнула девушка. «Я просто задумалась». «И что она думала?» не придумала. Понимаешь, очень жаль, что мы с тобой накинулись на останки, как стервятники. — Ну, прям уж, — возмутился я. — Не перебивай. Именно накинулись. Ты начал ворошить кости. Это еще нам невероятно повезло, что здесь какая-то правильная атмосфера, что ли, и труп как бы усох за много лет, не превратился полностью в скелет. — И что? — недумевал я. — Ну, мумия и мумия. — Почти, — вспомнил неприятный проплешина со спины, влажные и липкий. — Что не так-то? — Все так. Или наоборот, все не так. Лена окончательно запуталась в собственных мыслях и растерянно глянула на меня, прикусив нижнюю губу. — Да черт побери, что ж такое-то? Ну вот кто просил ее смотреть на меня таким взглядом, да еще так жалобно? — Давай-ка соберись и коротко, по существу, без этих своих медицинских допущений и прочих прелестей. Есть тело, есть дело. В смысле, что не так, скажи и все. Мне кажется, он лежал тот как указатель. Ты помнишь, как в острове сокровищ? Я едва не заржал в голос, услышав Ленина слова. — Какой к морским ежам остров сокровищ? Какие указатели? Обычный труп «Ну, ладно, может, не совсем обычный отголосок давно минувших дней, да и место, так скажем, тоже нестандартное, но выдумывать приключение на ровном месте». «И куда он, по-твоему, указывал? А главное, зачем?» Едва сдерживаясь, чтобы не обидеть девчонку, с давленным голосом уточнил я. «Не смейся», — сдержанно ответила Лена. «Лучше вспомни, как он лежал и в какую сторону была вывернута его рука». Может, ее специально так вывернули, чтобы указать на вход? Или на тайник? Или еще на что-то важное? — Лен! — добавил в голосе легкое раздражение. — Ну какой вход? О чем ты? Я не договорил. Перед глазами внезапно вспыхнула картинка. Вот мы идем по тоннелю. Я впереди освещаю путь, внимательно разглядываю все, что встречается по пути. Вот луч фонаря скачет по насыпи. Мы останавливаемся». Круг света медленно движется по камням и натыкается на нечто странное. Я подхожу ближе, Лена за моей спиной. И тут мы видим труп. Девушка вскрикивает, а я разглядываю тело в форме. Точнее, я не сразу понял, что останки давние и что человек одет в военную одежду. Издалека показалось, что он в робе. Я даже подумал. Странно. Рабочий погиб, а его не хватились но потом понял свою ошибку и офонарил от увиденного, честно сказать. Увидеть мертвого фрица спустя годы после войны – это странно и, да, жутковато. Так что Ленины эмоции я прекрасно понимал. Но додуматься до мысли, что труп тут положили не просто так – смешно, честное слово. Убийца вряд ли бы стал таким образом метить территорию, оставлять знак. Хотя… «Ты помнишь, в какую сторону смотрела вывернутая рука?» — уточнил я «Нет, я не разглядывала». Виноватым голосом произнесла девушка. «Так, дай-ка подумать». Я закрыл глаза и принялся восстанавливать события шаг за шагом, до того момента, как я прикоснулся к телу. Он лежал вот так. Я его более-менее точно вернул на место. «Руки. Что у него с руками?» Бормотал я, время от времени поглядывая на останки сквозь ресницы. «А руки вот что!» «Лёш, ты что делаешь?» Слава хлена сквозило напряжение. «Всё в порядке, вспоминаю, не переживай, сейчас ещё пару минут!» Скороговорка объяснил я, продолжаю вызывать в памяти картину увиденного. «Этому способу меня научил один гениальный друг, мент, в смысле полицейский». Он утверждал, и я теперь ему верю, что память хранит в себе абсолютно все, что человек когда-либо видел. Русик даже сравнивал нашу способность с зеркальными цветами из мультфильма про Лису Селезневу. Уверял, что мы начинаем стареть именно тогда, когда начинают идти обратные процессы. Старики плохо помнят сегодняшний день, но расскажут о том, что было 30 лет назад на демонстрации в честь 7 ноября. В силу своей недоверчивости я требовал доказательств, и мы провели эксперимент, с помощью которого Руслан даже раскрыл мелкое воровство. Друг велел мне закрыть глаза и начал задавать наводящие вопросы, восстанавливая минута за минутой мой путь на базу. И то, что я видел, когда шел с остановки по аллее, где и случилось нарушение. Но самое главное, мы прошли этот путь вместе под аккомпанемент его вопросов. Глупее я себя никогда не чувствовал, как в тот момент, когда меня, взрослого мужика, чуть ли не за руку вел по тротуару с закрытыми глазами другой взрослый мужик. Ощущение не из приятных, но сработало. Вот и сейчас я пытался воспроизвести метод Руслана, задавая вопросы самому себе и разглядывая фрагменты, которые появляются перед моим внутренним взором вместе с ответами. «Сработало! Надо же!» Удивленным голосом озвучил я свое мытарство. «Да что сработало-то?» Недоумение вперемешку с нетерпением просто сочилось из девушки. «Метод сработал!» Улыбнулся я. «Ты оказалась права. Рука действительно была вывернута под странным углом. Думаю, тем, кто его убил. Пометил что-то важное и собирался вернуться, чтобы продолжить поиски. Но что-то пошло не так. Труп так и остался лежать на камнях, а убийца не сумел или не захотел вернуться. Вполне может быть, это был такой же фриц, ну или кто-то из местных. — Правда? — обрадовалась Лена. — Скорее да, чем нет. Я склонился над останками. Если я правильно вспомнил, то рука лежала вот таким образом. Получается, большой палец смотрит на стену. Странно. Я думал, что мы пропустили очередной пространственный проход в новое ответвление, а получается... Ничего не получается. Черт! Чертыхнувшись, я выпрямился. Не срастается. Подожди. Лена нетерпеливо пихнула меня в бок, отодвигая от тела. Мне кажется, ты не с той точки смотришь. Ну, давай ты. Я освободил пространство, пропуская сыщицу с азартным блеском в глазах. «Надо внимательно осмотреть все, на что указывает палец. А почему мы вообще зациклились на этом пальце?» Бормотала про себя девушка. «А если палец здесь вообще ни при чем? И только рука имеет значение? Если лёша правильно уложил тело, значит...» «Ой, я поняла!» Воскликнула Лена. лёша я все поняла!» Девчонка сорвалась с места, подскочила ко мне и схватила меня за руки. «Дело не в пальце!» Точнее, и в пальце тоже, в пальцах. Дело в руке и в пальцах, и в позе. Из перевозбужденной девчонки просто хлестал фонтан слов. Я не успевал встрять, чтобы успокоить. Лена, Лена, Лена, остановись, я ни черта не понимаю, что ты несешь. В конце концов гаркнул я, чтобы перекрыть поток красноречия. Ой, прости, пожалуйста, виновато пискнула девчонка. У меня так бывает, когда я нахожу ответ в сложной задачке или головоломке. — Бывает, это хорошо. А теперь можно для особо одаренных в моем лице. Как говорится, помедленнее я записываю. Улыбнулся я, радуясь внезапно наступившей тишине. — Смешно, да. — рассеянно откликнулась Лена на мою шутку, снова погрузившись в свой мир задачек и головоломок. — Вот, смотри сюда, видишь? — Что я должен видеть? Задаченно, вглядываясь в труп, уточнил я. «Видишь, под каким углом вывернута рука?» Тыкая пальцем в правую конечность, требовательно спросила Лена. «Ну, вижу. Под странным». Рука действительно изгибалась под замысловатым углом, таким образом, что большой палец торчал вверх. Причем тот, кто убил фрица, поломал ему, кажется, все пальцы и растопырил в разные стороны. «Что еще видишь?» Нетерпеливо переминаясь на месте, затормошила меня Лена. — Лен, может, просто расскажешь, а? Ну, — Но не люблю я головоломки. Я даже кроссворды не разгадываю, не потому что ответы не знаю, потому что лень. Старательно имитируя страдания, взмолился я. — Ну хорошо, — вздохнула девчонка и включила голос училки. — Вот смотри, здесь и здесь, — Указательный палец вместо указки тыкал в разные места конечности, не прикасаясь к мертвому телу. «Видишь, какие странные переломы? Это специально ломали и выкручивали. Думаю, вот здесь надо немного сдвинуть поближе, и тогда станет идеально». Задумчиво протянула девушка, тыча в ладонь. «Хорошо, что в перчатке, иначе бы указатель рассыпался бы прахом, а так можно представить. Видишь, тут кисть даже привязана была» чтобы получилась двойная стрелка». «Чего?» — опешил я. «Какая стрелка?» «Ну, указатель», — пояснила исследовательница. «Сломанная локтевая кость показывает направление за счет своего выверта. Это туда». Лена развернулась и показала на стену за своей спиной. «А пальцы, по всей видимости, поломали для того, чтобы отметить количество кирпичей». хрена Черт, извини, сорвалось» автоматически извинился за нецензурную брань. «Это у меня в крови», — батя вбил в голову, что при женщинах и детях ругаться дурной тон. «Зачем кому-то ломать руку, пусть даже и мертвецу, чтобы... Черт, я запутался!» Лена забрала у меня один фонарь и метнулась к стене, продолжая при этом что-то бормотать на своем тарабарском, не обращая на меня никакого внимания. Чувствуя себя тупым и никчемным, я подошел поближе, пытаясь понять, что она делает. Девчонка азартно разглядывала кирпичную кладку, бормоча себе под нос. «Нет, это не то. Это от времени, скорее всего. Не может быть, чтобы он не пометил точку отсчета. Неужели? Так, а сколько считать?» Девушка стремительно развернулась и ойкнула, стукнувшись об меня. «Не мешай!» — вскрикнула девчонка, потирая лоб, и подскочила к мертвому фрицу. «Ага!» — раздался торжествующий вопль. Лена тенью метнулась обратно и принялась отсчитывать, водя фонарем по кирпичам. «Раз, два, три, 4 5 шесть, семь...» «Нет, не семь...» На секунду огорчилась головоломщица и довольно закончила. «Значит, все-таки 10 «Восемь, девять, 10 «Леш, помоги, не могу продавить внутрь...» — позвала Лена, изо всех сил толкая один из кирпичей внутрь кладки. «Лен...» «Ты что делаешь?» Ошарашенно поинтересовался я, глядя на ее потуги. «Там тайник!» — пыхтела искательница сокровищ. «Ты уверена?» Я позволил себе усомниться в ее словах. «Абсолютно! Его поломанные пальцы показывают две римские цифры пять. Сначала я думала, что 5 и два, но оказалось все-таки 5 и пять. Так что давай, жми!» Лена чуть отодвинулась, не убирая ладонь с нужного кирпича. «Уверена?» С сомнением разглядывая камень, переспросил я. «Уверенно. Жми давай!»